Глава 4 Мне передали через секретаря, что Драгана Ивлич просит меня посетить ее завтра в два часа по полудни. Разумеется, слово «просит» было употреблено только из вежливости Глава круга силы вполне могла и приказать. Наряду с князем она была одной из тех немногих людей в княжестве, для которых мое положение главы аристократического дома не означало ничего особенного. Для нее я был всего лишь интересным молодым человеком. Сказать по правде, идти к ней совершенно не хотелось, хотя никаких неприятностей я от нее и не ждал. Но отказаться было невозможно, и без пяти минут два я был в ее приемной. «Здравствуйте, здравствуйте, Кеннер», — приветливо поздоровал с Драгана. Она не поленилась выйти из-за стола, чтобы встретить меня, показывая таким образом, что предполагается неформальная беседа. Это сразу навело меня на мысль, что нужно быть особенно внимательным и тщательно следить за тем, что говоришь. «Здравствуйте, сиятельная Драгана!» — поклонился я. «Для меня честь получить ваше приглашение!» «Ах, оставьте эти формальности!» — засмеялась та. «Я всего лишь хочу немного поболтать. Давайте присядем. Удовлетворите мое любопытство, поведайте о вашей поездке». терина рассказала совершенно невероятную историю, я, признаться, даже сомневаюсь в ее правдивости. «Да-да, конечно, сомневаешься ты. По всей видимости, это будет допрос для выяснения, не утолил ли я что-нибудь от Алины». Либо для проверки, все ли доложила Алина, а, скорее всего, для того и другого. «Ну не томите старую женщину-юноша», – поощрительно улыбнулась мне Драгана. «Рассказывайте же, что там произошло в этой пещере?» Надо заметить, для старой женщины Драгана Ивлич выглядела просто отлично. Я бы не дал ей больше 30 Да и вообще, глядя на нее, трудно было поверить, что эту рыжую красотку могут заинтересовать какие-то темы помимо модных тенденций текущего сезона. Однако я точно знал, что главой круга она является уже лет 50 минимум, так что ей вряд ли меньше ста. Скорее всего, это монстр еще поопаснее князя, и наша беседа меня в этом полностью убедила. Драгана ахла делала большие глаза, восхищалась моей смелостью, а попутно буквально вывернула меня наизнанку, вытащив такие подробности, которые я сам бы уже и не вспомнил. Впрочем, у меня не было ни малейшего желания что-то утаивать, скорее наоборот. Слишком уж опасная тема этой пещеры, и мне ни в коем случае не хотелось бы создать впечатление, будто я придержал какие-то сведения. «Потрясающая история», — наконец сказала Драгана. «Представляю, какие глаза делают девушки, когда вы ее рассказываете». «Да я уже забыл это все сиятельное», — небрежно махнул я рукой. «Если бы вы меня не стали расспрашивать, то я бы эту историю не вспомнил». Думаю, я очень быстро снова ее забуду. К тому же мне припоминается некое обязательство молчания, которое я имел неосторожность подписать. Оно тоже способствует долгой памяти. Действительно, забывчивость временами благо, улыбнулась Драгана, как-то незаметно сбрасывая образ восторженной дурочки. Ну что же, должна сказать, что вы себя прекрасно проявили в этом деле. Экспедиция оказалась просто невероятно успешной, и это, вне всякого сомнения, исключительно ваша заслуга. Круг у вас в долгу, но, признаюсь откровенно, я не знаю, как вас наградить. Будь вы обычным студентом из Мещан, бесплатное образование было бы достойной наградой, но для вас, я думаю, это несущественные расходы. Так какую награду вы хотели бы получить? Не стесняйтесь, я постараюсь удовлетворить любое разумное желание». Мне тут же вспомнилось наставление Воланда, совершенно жизненное, как мне кажется. И взгляд Драганы при этом мне совсем не понравился». Очень внимательный и оценивающий. Какое-то шестое чувство подсказывало мне, что просить что-то будет не самой лучшей идеей. «Не думаю, что моя заслуга настолько значительна, чтобы претендовать на какую-то особую награду, сиятельная», ответил я, глядя ей прямо в глаза. «Меня вполне устроило, что круг не стал претендовать на подаренный мне сатурат». «Что ж, скромно», — сказала Драган, разрывая зрительный контакт и снова превращаясь в дружелюбную собеседницу. но ну, безусловно, похвально». «Кстати, раз уж мы с вами встретились, скажите, Кеннер, как вы относитесь к своей бабушке?» «Полагаю, она имеет в виду вовсе не мать Бориса Ярина, о которой я совершенно ничего не знаю, кроме того, что она, вероятно, существует». «Мы с ней никак друг к другу не относимся, сиятельно ответил я. «Мы существуем как бы в разных измерениях». «И вы никогда не думали помириться?» «А я с ней не ссорился». «Хорошо, сформулирую по-другому», — улыбнулась Драгана. «Вы не хотели бы наладить с ней отношения?» Интересно, к чему этот разговор? Не совсем понятно, с чего бы вдруг такой интерес, а главное, чего она хочет. Она хочет, чтобы я наладил с Ольгой отношения или наоборот, чтобы не налаживал? Надо бы ответить как-то нейтрально. Я не имею ничего против Ольги Ренской, осторожно начал я. И в принципе, я всегда предпочитаю дружить, нежели враждовать. Но в этом вопросе есть один важный фактор, моя мать. Готова ли она восстановить отношения со своей матерью? Я думаю, вы сами понимаете, что я не могу игнорировать ее позицию. При этом для меня совсем не очевидно, что сама Ренская заинтересована в налаживании с нами отношений. Поэтому боюсь, что я не в состоянии дать вам какой-то определенный ответ, сиятельный. Понимаю, понимаю, сочувственно покивала Драгана. С родственниками всегда все очень сложно. Ну что же, не буду отнимать ваше драгоценное время, Кеннер. Спасибо, что заглянули развлечь меня своим рассказом. Не стесняйтесь заходить ко мне при случае, буду всегда рада вас видеть. Да-да, обязательно буду забегать поболтать между делом. Немного посплетничать, чайку попить, развеять, скуку, в общем. «Благодарю вас за беседу, сиятельный Драгана», — сказал я, вставая и кланяясь. «Позвольте на этом покинуть вас». Завод Милик Кира не любила. Он был постоянным напоминанием о ее позорном фиаско, когда она повелась на возможность заработать много быстро и без усилий. Тот безотказный крючок, на который спокон веков ловят жадных дурачков. Вот и Кира на него клюнула. И было бы полбеды, если бы она клюнула сама, но она еще и втащила всю семью в ненужную опасную войну. Да, семья победила и вышла из этой истории с неплохой прибылью, но Кира прекрасно понимала, что в этом никакой ее заслуги не было, ее ошибку исправил господин. И от оттого, что он не упрекнул ее ни словом, было еще тяжелее. Когда тебя ругают, как-то сами собой придумываются оправдания, а вот так оправдаться никак не выходило. Кира предпочла бы вообще забыть о милке Но хотя положение с ним понемногу выправлялось, завод по-прежнему оставался проблемным активом. Так что бывать здесь приходилось часто, и настроение от этого совсем не прибавлялось. Вот и сейчас она шла по коридору завода управления в совершенно отвратительном расположении духа, когда из-за двери, мимо которой она проходила, донеслись какие-то крики. Кира поморщилась, но все же остановилась и прислушалась. На двери красовалась табличка «Отдел снабжения». Она поколебалась, но затем все же толкнула дверь и решительно вошла. Спорили двое. Одного из них, вальяжного мужчину с заметным животом в деловом костюме, Кира регулярно видела на совещании, хотя общаться непосредственно с ним ей еще не доводилось. Второй был с виду типичным ботаником, и его свободный стиль одежды был довольно характерен для цеховой публики. Кира никогда не встречал его раньше. За бесплатным представлением с интересом наблюдал весь персонал отдела. Некоторое время спорщики продолжали орать друг на друга, не замечая, что зрителю у них добавилось. В конце концов, они обратили внимание на то, что атмосфера неуловимо изменилась. Спор как-то сам собой затих, и дискутанты уставились на Киру. «Что здесь происходит?» — потребовал объяснение Кира. «Простите, госпожа, робко проблеял то, что в костюме. Всего лишь мелкое недопонимание, обычный рабочий вопрос, этого больше не повторится». «Вы начальник отдела снабжения, правильно?» — Кира пристально посмотрела на него. И именно так, госпожа», — слегка заикаясь, подтвердил тот. «Павел Пекшин к вашим услугам, госпожа». Кира посмотрела на второго участника дискуссии. «А кто вы?» Кирилл Евдокимов, госпожа, представился тот старший технолог механического цеха. «Теперь объясните мне суть вашего спора». «Госпожа, это мелкий рабочий момент», — немедленно вклинился Пекшин, — «и мы уже его решили». Кира посмотрела на него ледяным взглядом, и тот немедленно увял. «Помолчите, уважаемый, я спрашивал не вас. Итак...» «Это не мелкий вопрос, госпожа», — заговорил Евдокимов. «Отдел снабжения заказал заготовки у нашего поставщика, но указал неправильную марку стали. Их технолог давно с нами работает, он удивился, обратился в наш отдел снабжения. Но уважаемый Павел подтвердил заказ. Мы с тем технологом, к счастью, хорошо знакомы, поэтому он все-таки не стал пускать заказ в работу, а решил сначала спросить меня. Какие последствия могут быть из-за выбора неправильной стали?» Мы используем сталь-23, которая хорошо держит закалку и устойчива к истиранию. Отдел снабжения указал в заказе сталь-28Б, которая плохо закаливается и обладает повышенной вязкостью. Объясните понятнее последствия такой замены. Основным следствием будет то, что готовые узлы будут служить недолго, объяснил Евдокимов. Они вряд ли будут вырабатывать даже гарантийный срок. Кира Хмуро посмотрела на Пекшина. Тот обильно потел и явственно чувствовал себя не в своей тарелке. «Объясните, уважаемый». «Это всего лишь досадная ошибка, госпожа», — зачистил тот. «Мы немедленно ее исправим. Виновный будет наказан». «Разумеется, виновный будет наказан», — кивнула Кира, и Пекшин побледнел. Кира обернула к сопровождающим. «Коста, Давид», — приказала она. «Эти двое сейчас напишут подробное объяснение проследите за этим. Разберитесь со всеми бумагами, я хочу получить полный отчет по этому делу как можно скорее». Сообщите начальнику охраны, что работникам завода управления впредь до особого распоряжения запрещено покидать рабочие места. Выясните фамилии всех, кто мог быть причастен, их допросит в безопасности. Соответствующее распоряжение Кельмину я отдам немедленно. Вадим Малабут предателем себя не считал. Собственно, в этом не было ничего удивительного. Ни один предатель себя предателем не считает. Кем он себя видит, зависит исключительно от спонсора. Если ему платят иностранцы, то он сражается с тиранией и непременно за свободу народную. А тот, кто попроще и получает деньги от местных, просто борется с несправедливостью. Несправедливостью по отношению к нему, любимому, разумеется. Вот и писец отдела снабжения «Малабуд», которого уже второй раз обошли повышением до старшего писца, всего лишь компенсировал недоплаченные ему жалования пустяковыми услугами хорошим людям. Деньги ему платили, в общем-то, небольшие, но и просили взамен совсем немного, так, разные мелочи. Все было замечательно до сегодняшнего дня. Сначала появился этот придурок из механического устроил скандал. Ничем серьезным это не должно было обернуться, но у Вадима возникло стойкое ощущение, что он стоит на краю. В животе возникло сосущее предчувствие неприятности, и оно не обмануло. Неприятности и серьезные неприятности ждать себя не заставили. Крики привлекли внимание той самой жуткой девицы, которая представляла новых владельцев. По слухам, которые шепотом передавали друг другу конторские, она была подобрана буквально с улицы. пользу этой версии говорила ее бесцеремонность, невоспитанность и отсутствие малейшего уважения к заслуженным руководителям завода, привыкшим совсем к другому отношению. Все дружно сходились во мнении, что ее бурная деятельность лишь мешает хорошо организованному процессу работы. В конце концов, руководство завода даже создало авторитетную делегацию, которая обратилась к Эмилии Багеровой с просьбой посодействовать удалению девицы с завода. Однако Багерова лишь развела руками и посоветовала найти общий язык с людьми Арди. Девица так и продолжала терроризировать персонал, безошибочно вытаскивая на свет мельчайшие провинности, и безжалостно за них наказывая. Однако высказывать ей недовольство никто не рисковал. Плотно оккупировавшие завод охранники с глазами убийц вызывали у нежного конторского народа ужас. Недовольному, скорее всего, первым делом переломали бы руки и ноги и только потом осведомились о причинах недовольства. Последовавшие затем распоряжение девицы погнали Вадима в панику. Буквально через час должны были начаться допросы с эмпатом, и его дальнейшая судьба виделась ему кристально ясно. Семейство Орди совсем не славилось гуманизмом, И истории, которые временами рассказывал в своем кругу конторский люд, больше походили на страшные сказки. Понятно, что рассказчики привирали, как могли, но ведь и дыма без огня не бывает. Показывать беспокойство было, однако, смертельно опасно, и Вадим героическим усилием воли постарался взять себя в руки. У него получилось успокоиться, ему удалось ничем не выдать волнения. Дождавшись, когда девица уйдет, он, не торопясь, пошел к двери. И куда это направился?» Тут же отреагировал один из пришлых, сверля Вадима недружелюбным взглядом. «В туалет!» — пискнул он, опять впадая в панику. Чтобы через пять минут вернулся. После некоторой паузы все же разрешил тот. Вадим выскочил в пустой коридор. Снова собрав волю в кулак, он несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, пытаясь успокоиться. Ни в какой туалет он, конечно, не пошел, а двинулся к выходу. Но не к главному входу завода управления, который, вне всякого сомнения, уже был наглухо перекрыт. Вместо этого он вышел на территорию завода и спокойным деловым шагом направился к боковой калитке. Там тоже стояли охранники, но были неплохие шансы, что до них еще не успели довести последние приказы. Так и вышло. Охранники, привыкшие, что конторские часто бегают через эту калитку в соседнюю лавочку за чайными припасами, лишь проводили Вадима профессионально подозрительными взглядами, но останавливать не стали. Он смог расслабиться только когда отошел от завода достаточно далеко накатила слабость, коленки задрожали, ноги начали подкашиваться, и Вадиму пришлось срочно присесть на ближайшую скамейку. Сидя на лавочке, он постепенно отошел от напряжения, и первоначальное облегчение начало сменяться мрачными раздумьями. Куда идти? К этому времени его побег уже должны были обнаружить и поднять тревогу. Возвращаться домой было нельзя, там его будут ждать в первую очередь. Вокзалы, скорее всего, будут перекрыты, и вполне вероятно, машины на выездах из города тоже будут проверяться. Вадим не обманывался насчет возможности аристократического семейства. Организовать полноценную облаву было вполне в их силах, и стражи ни в коем случае не станет им препятствовать. Совсем наоборот, стражники охотно включатся в облаву, рассчитывая на вознаграждение. Долго прятаться у него вряд ли получится. Оставался единственный вариант – просить о помощи хороших людей. Вадим вздохнул и нехотя потащился к телефонной будке. «Алло, это Вадим, Малабут». «А, Вадим, здравствуй, дорогой». Обрадовались на другом конце провода. «Хочешь рассказать что-то интересное?» «У меня проблема», — сбивчиво заговорил Вадим. «То дело со сталью в заказе вылезло наружу, и сейчас всех наших допрашивают с эмпатом. Я смог уйти, на меня уже наверняка ищут». «Не волнуйся, Вадим, всё будет нормально. Мы тебя не бросим», — успокоил его собеседник. «Сейчас пришлём машину тебе подобрать. Где ты?» Вадим сидел на лавочке, как на иголках, напряженно наблюдая за редкими прохожими. Когда из-за угла вывернул патруль стражи, Вадим едва не потерял сознание от ужаса. Но пара стражников прошла мимо, бросив на него мимолетный взгляд. «Идиот!» — обругал себя Вадим, массируя бешено колотящееся сердце. «Чего ты дергаешься? Ясно же, что они никак не успели бы оповестить стражу». Машина подъехала уже через 20 минут. «Садись назад». — кивнул ему хмурый водитель с бандитской рожей. — Куда мы сейчас? — робко спросил Вадим, залезая в машину. Ему ответил второй, сидевший рядом с водителем. Он был настроен куда доброжелательней, да физиономии его не наводила на мысли о грабеже в подворотне. — Орди сейчас начинают перекрывать дороги, но у нас есть один выезд, про который они точно не знают. — Вывезем тебя на лесную заимку, поживешь там недельку, пока все не утихнет. Как только Орди снимут заставу, отправим тебя во Владимир. Там наши люди помогут тебе сменить имя и устроиться». Вадим, наконец, смог успокоиться. Будущее перестало выглядеть таким беспросветным, и напряжение начало понемногу отпускать. Машина долго петляла по каким-то грязным промышленным окраинам, избегая больших магистралей. Наконец, строения как-то внезапно закончились, и асфальтовая дорога сменилась разбитым проселком. Город остался позади. Ещё полчаса езды по тряской полевой дороге они доехали до края недалёкого леса. «Теперь пешком», — сказал дружелюбный напарник водителя. «Стёпа, впереди, иди, ты лучше дорог знаешь. Давай, Вадим, двигай за Степаном, я замыкаю». Ходили здесь мало, тропинка едва угадывалась. Однако Степан шёл уверенно и быстро, и вскоре непривычный к физическим нагрузкам Вадим порядком запыхался. Минут через 20 они, наконец... Вышел на небольшую полянку, посреди которой находилась недавно вырытая яма, подозрительно похожая на могилу. Вадим открыл было рот, но спросить ничего не успел. Сзади раздалось жизнерадостное «ну вот и пришли», а дальше сознание отключилось. Выстрела он не услышал.